Глава тринадцатая. Серафима. Ближе к полудню вдруг выглянуло яркое солнце, и все вокруг стало как будто радужнее, теплее и пронзительнее. Илюша и Чихун, словно оглашенные, носились друг за другом, и сими никак не удавалось их угомонить. С другой стороны, разве можно придумать более интересное занятие для ребенка, если у него есть собака? В конце концов Сима смирилась с воинственными криками Илюши и звонким лаем щенка, попросив, чтобы они хотя бы не скакали по лестнице вверх-вниз. Сама она то и дело поглядывала в окна, чтобы убедиться, что рядом с домом никого нет и надеясь, что этот тарарам не слышно с улицы. Конечно, в доме было холодно. Сима уговаривала себя тем, что как только начнет темнеть, она займется растопкой печи. Если получится разжечь и удержать огонь, то ночевать можно будет внизу, на маленьком диванчике. Главное не уснуть раньше, чем догорят дрова, и нужно будет закрыть вьюшку. О том, как это делается, Сима знала не понаслышке. В детстве они с бабулей ездили к ее бывшей коллеге, которая переехала в деревню. Серафиме было все интересно – и дом, и огород, и две племенные козочки, из шерсти которых коллега сучила пряжу. Симе был подарен большой клубок, из которого она потом месяца три вязала согревающий пояс для бабули. Пряжа щекотала пальцы и пахла животинкой. Сима очень старалась, училась вывязывать ровненькие петельки, а потому ее пальчики быстро уставали. Но как же восхищалась бабуля каждый раз, когда они прикладывали пояс и решали, сколько еще нужно добавить сантиметров в полотно. «Мам!» «Картошки хочу!» – подлетел Илюша. Щеки его раскраснелись, волосы растрепались, а глаза сверкали абсолютным счастьем. Кажется, он уже настолько обвыкся, исследуя каждый уголок, что забыл о том, что собирался домой. «Картошки?» – растерялась Сима. «И как к лету!» – закивал Илья. «Вот такую!» – развел руки в стороны. Серафима ощутила, как по спине пробежал холодок. То, что им придется какое-то время пробыть на старой даче, еще можно было объяснить ребенку. А вот отсутствие еды – вряд ли. Она судорожно пыталась найти выход, глядя на сына. Щенок развалился на полу в самой середине солнечного пятна. Скоро и он попросит картошки и котлет. «А давай мы с тобой в магазин сходим», – на одном дыхании выдавила Сима. «Может, там есть даже что-то повкуснее?» «И чихун с нами пойдет», – твердо заявил Илья. «А ты спроси у него. Может, он захочет остаться? Дом ведь нужно кому-то охранять». Мальчик присел на корточки и положил ладошку поверх мохнатого собачьего животика. Щенок дернул всеми четырьмя лапами, устраиваясь поудобнее, и скосил на Симу блестящие глаза. «Что ж поделать? Придется идти. Нужно еще немного времени, чтобы решить, как быть дальше». С тоской подумала Сима. В голове ее вертелись мысли о том, чтобы позвонить Валечке Андреевне. Но Сима старательно гнала их прочь. Нельзя подставлять соседку. Мало ли. Надо поменять тебе водолазку, милый. Ты вспотел, пока бегал, а на улице холодно. Копаясь в сумке, Сима едва не плакала. Она бы села на любой проходящий поезд и рванула подальше. Но рано или поздно ее все равно вычислят. Не сможет же она жить и работать без предоставления паспорта. А если не сможет работать, то как кормить Илюшу? Ее мальчик заслуживает хорошей жизни, а она своими руками лишила его дома и привычной обстановки. Может, Горецкая все придумала? Дёрнулась, словно в предсмертных конвульсиях, мысль. Ах, если бы! То, что Сима увидела в квартире старухи, не оставляла сомнений в присутствии кого-то чужого. Сима поняла это сразу, как только увидела щель в приоткрытой входной двери. Ключи от своей квартиры Горецкая ей не давала, говорила, что так будет лучше и спокойнее. Как бы Сима не пыталась доказать, что будет хранить их как зеницу ока, Амалия лишь качала головой и смотрела на нее сквозь прищур своих пронзительных глаз. «Не умеешь ты ничего беречь, Симка!» даже свое женское не сберегла. Недобро ухмыльнулась старуха. «Ничего со мной не случится, пока я в своей квартире. Ты, главное, хвост за собой не приведи. Ходи разными дорогами, по сторонам посматривай, слушай. А ключи не дам, даже не проси». «Не больно-то хотелось», – пробормотала Сима, вытряхивая сына из водолазки и натягивая футболку с длинными рукавами а следом за ней опять свитер и толстовку с капюшоном. «Чего тебе хотелось?» Тут же спросил Илюша, пытаясь достать носком валенка до щенка. «Хотелось сделать как лучше». Тогда в темном коридоре Сима учуяла странный запах, чужой запах, которого не могло и не должно было быть в квартире Горецкой. Сима протирала влажной тряпкой полы каждый день, а после готовки всегда проветривала квартиру. Амалия переходила из комнаты в комнату, плотно закрывая за собой дверь, пока были открыты форточки. Затем Серафима прыскала любимый старухин аромат японской орхидеи по чуть-чуть, самую малость. Ей самой очень нравилось это ощущение чистоты и тишины, которая воцарялась в покоях старой актрисы. Но этот запах… Сима никак не могла найти ему объяснение. Возможно, Поначалу у нее и были какие-то мысли на этот счет, но когда она шагнула вперед и увидела мертвую горецкую, то перестала не только чувствовать, но и, кажется, соображать. Ноги вынесли ее из квартиры в тот момент, когда кроме ужаса она уже ничего не видела и не слышала. Мам, Сима очнулась и поняла, что сидит крепко прижимая к себе сына. Илюша хмурил бровки, не шевелился. Нельзя пугать его ни словом, ни делом. Я задумалась. Прости, улыбнулась Сима. Ну что, куда идем мы с пятачком? Не с пятачком, а с чехуном, расхохотался Илюша. Ты что, глупенькая, что ли? Глупенькая, в тон ему рассмеялась Сима. Только никому не говори, ладно? Не скажу. Шепотом ей на ухо сказал Илюша. «Потому что я тебя люблю!» «А я тебя!» Сима набрала в грудь побольше воздуха и медленно выпустила его из легких. «Мы пойдем с мамой в магазин!» громко закричал Илья и тут же закашлялся. «Милый, милый мой!» Сима вновь прижала сына, поглаживая его по спине. «Господи, о чем я думаю? Какой магазин?» «Женщина с ребенком!» защекотала затылок. «Незнакомая женщина с мальчиком. Нас обязательно кто-нибудь увидит». «Вот что», – дрожащим голосом сказала Сима, – «у меня есть для тебя очень важное задание». «Какое?» – округлил глаза Илюша. «Я сейчас уйду совсем ненадолго, а ты должен смотреть в окно и следить, чтобы я не упала. Понимаешь?» Илья кивнул. «А когда я приду, «Мы погуляем немножечко около дома, хорошо?» – задала она осторожный вопрос. «Говорить о том, что он болеет после того, как сама предложила идти на улицу?» «Глупая, глупая!» Мальчик подошел к дивану, стоявшему у окна, залез на него и уставился на заснеженную улицу. От прикосновения маленьких теплых ладошек на стекле остались темные отпечатки. Чихун прянул ухом и тоже взобрался на диванчик. «Я буду махать тебе, ладно?» – торопливо проговорила Сима, натягивая куртку. «А ты смотри в ту сторону и считай до тридцати. Я очень быстро приду. Только куплю что-нибудь вкусное». Сима мельком оглядела комнату, чтобы еще раз убедиться в том, что ни ножей, ни спичек в зоне досягаемости нет. Скользнула взглядом по развешенным на стенах простеньким картинам без рам и стекол. Такая, если и упадет, то только напугает. Ближайшая к ней, с изображением зимнего сада и угла дома, вероятно, тоже была написана в декабре. Просто нынешний декабрь оказался на удивление снежным, а ветки пушистой ели на холсте лишь припорошены белой крошкой. Всё, Илюшенька, я ушла. Быстро вернусь. Жди!» – проговорила Серафима и улыбнулась сыну. Заперев дверь, коротко выдохнула, а затем, загребая снег, кинулась в сторону станции – поминутно оглядываясь на дачное окно. Илюшина мордашка едва просматривалась сквозь завитушки морозного узора на стекле и выступавшие на симных глазах слезы. «Смотри на меня, милый!» Выбежав на дорожку вдоль железнодорожного полотна, Серафима перешла на быстрый шаг. Запыхавшись, она не обращала внимания ни на холод от попавшего в ботиночки снега, ни на озноб, моментально проникший под одежду. Краем глаза Сима глядела по сторонам на чужие окна и дворы, вздрагивая от малейшего движения. Но пока вокруг было тихо. Лишь птицы, взлетая с веток, оставляли за собой фейерверк искрящейся пыли. На небольшой станции тоже никого не было. Сима опустила голову и направилась сразу к лавке, которая, по всей видимости, служила и залом ожидания. В дверях она столкнулась с невысокой, дурно пахнущей тощей личностью в затрапезной зимней куртке и грязных штанах. Личность тут же дыхнула на Симу тяжелым перегаром и неожиданно тонким голосом прогундосила. «Куды прешь? Не видишь, люди идут!» Сима дернулась, освобождая дорогу и отворачиваясь от удушливого запаха. «Собаку мою не видела?» – визгливо рявкнула личность покачиваясь из стороны в сторону. Из кармана куртки появилась початая бутылка, и уже через мгновение содержимое ее убавилось ровно на треть, провалившись в глотку пьянчужки. «Ушастую такую! Не видела?» «Нет», — коротко ответила Сима, протискиваясь в дверь. «Найду эту гниду, уши оторву», — донеслось снаружи. Оказавшись в лавке, Сима быстро огляделась. «Никак не угомонится Нюрката. «Управы на нее нет, ведь трезвая — человек, а как выпьет — как есть скотина», — сказала продавщица, выглянув в окно. И тут же заявила Симе. «Уже закрываемся!» «Да?» — вздрогнула Сима, судорожно копаясь в кармане и выуживая кошелек. «Мы до двенадцати работаем, хлеб молоко еще с утра разобрали. Чего сидеть?» «Молока совсем не осталось», — дрогнувшим голосом переспросила Сима. Так один бидон только привозят сейчас. Народу-то никого почти не осталось. Кому возить? Вздохнула продавщица. Закрою я эту богадельню. Надоело зазря валандаться. Летом еще куда не шло, а зимой... Она махнула рукой. На новогодние каникулы народ приезжает. Так с собой все везет. А те, кто на постоянке, тоже все в Добринске закупают. Вы к кому приехали? Я... Сима скользнула глазами по полупустым полкам. «А картошка у вас есть?» «Смеетесь, что ли?» Выпучила глаза продавщица. «Вон, пироги с картошкой берите. Три штуки осталось. Сама пеку. Что не продаю, мои съедают. А уж что им не лезет. Свиньям скармливаю». Хихикнула она. С утра два поезда по пять минут стоят. Кто не успел, тот опоздал. «Дайте гречку, пожалуйста, и хлебные палочки». Ещё мясной паштет. Сима достала кошелек и перебрала купюры. Две банки. — А вот это что? Она перегнулась через прилавок. — Молоко? — Концентрированное, — кивнула продавщица. — Давно стоит. — Никому не надо. В начале поселка козье можно купить, если хотите. Бабка Галя торгует. К ней из города за ним приезжают. Только надо с вечера заказывать, чтобы свежего утром взять. — Вы из какого дома? «Я не живу здесь, просто...» «Посмотреть хотела. Может, на лето дачу снять?» Покраснела от собственного вранья Сима. «А, -а, а ну не знаю, смотрите, конечно. Река у нас мелкая, лес далековато. В с той стороне дома старые, участки еще прибрежные видовали», махнула она рукой. «Я там никого не знаю. Уж по не по одному хозяину сменилось. А те, кто поближе живут, семейные вроде». К ним и так из города толпой родственники едут. Но если вам надо, я могу поспрашивать», – предложила она. «Вы телефон свой оставьте». «Да мы разные места смотрим, прицениваемся», – заторопилась Сима. «И сейчас вот поедем». «С мужем, что ли?» «Да, с мужем», – вздохнула Сима. «Вернемся поздно, в магазин уже не захочется идти». «Понятно. Ну так что, заберете?» Продавщица покрутила в руках железную банку с молоком. — Возьму, — кивнула Сима. — Жаль, что у вас картошки нет. Мне бы на суп и пюре. Женщина хмыкнула и качнула головой. — Что же это у вас дома и картошки нет? — Нет, — шмыгнула носом Сима. — Ну ладно, продам я вам мешок, так и быть. Продавщица снова выглянула в окно. — Свойская, урожай хороший был, так у меня излишек за тысячу мешок отборный. Берете?» Сима вспыхнула и торопливо проговорила. «Нам хранить негде, ни сарая, ни подпола нет, испортится». «Ой, горе какое!» «То ли в шутку, то ли всерьез», — воскликнула продавщица. «И как вы в городе живете? Картошку поштучно покупаете?» «Не понимаю». «Ладно». Она сложила покупки Симы перед собой и привычно защелкала деревянными кругляшами счетов, игнорируя кассу. «Хоть пять кило возьмешь?» «А сколько это будет стоить?» – покраснела Сима. «Так говорю же, свойская, по полтиннику, как от сердца отрываю». «Да я бы взяла, только мне идти уже надо, тороплюсь», посматривая на дверь, занервничала Сима. «Так я рядом живу, сейчас закрою и пойдем». Сима отсчитала деньги и стала рассовывать по карманам покупки. муж что у тебя где?» – спросила продавщица, стаскивая замызганный халат. Сима отвела глаза, пытаясь придумать что-то вразумительное. «В машине поди сидит», – ответила за нее женщина. «Вот все мужики такие. Баба за картошкой, а он за ложкой. Ой же ж!» У Серафима уже скулы сводило от нервного зуда. Перед глазами было только личико Илюши, а в ушах его голос. Продавщица все что-то говорила и говорила, но Сима совершенно не понимала, о чем. Ей уже было и не до картошки, и не до чего, лишь бы поскорее оказаться рядом с сыном. Дом продавщицы действительно стоял неподалеку. Она довольно быстро вынесла пакет картошки, словно он уже был готов к продаже. Впрочем, даже если это было и так, Сима очень обрадовалась данному факту. — Капуста есть квашеная, масло постное, — перечисляла женщина, — моченые яблоки, мед. «Мед — Мед? — встрепенулась Сима. — А дорого? В ее кошельке наличкой оставались последние триста рублей. — Да недорого, — отмахнулась продавщица. — Четыреста пятьдесят за литр. Сима отрицательно покачала головой. — Простите, но у меня не хватит. Я потом приду. И обязательно... Глаза ее опять заслезились, губы задрожали. Илюше бы меду как раз хорошо было. Женщина молча посмотрела на нее, а затем потопала обратно в дом. Сима перехватила пакет, вздохнула и торопливо зашагала к калитке. «Эй!» – раздалось следом. Женщина стояла в дверях, протягивая маленькую пластиковую баночку из-под майонеза и сверток. «Распробуешь – приезжай». «Спасибо большое, но...» Сима жалко улыбнулась и затопталась на месте. «Да что, я не вижу, что ли?» – пробурчала женщина. «Что, мужик, у тебя дерьмо. Прости, Господи. Разве ж баба за хорошим мужиком такая тощая и хилая будет? На, бери. И пироги бери. Мои свиньи и так хорошо питаются». Отказываться было глупо. Когда дверь захлопнулась, Сима поспешила обратно. Ей было горько и страшно от того, что все это происходит с ней. Давясь слезами, она неслась обратно тем же путем, стараясь держаться деревьев и заборов, молясь, чтобы никто не встретился на ее пути. «Ничего, ничего. Я что-нибудь обязательно придумаю», — билась в висках и разливалась горячей лавой на сердце. Ноги так замерзли, что Сима почти их не чувствовала. За городом мороз был гораздо сильнее и злее, и, кажется, В эту ночь зима наконец-то собиралась полностью войти в свои права.